Ещё одна ночь без сна. Ну, почти без сна. На завтрак — микстура. Стоял полдень. Она из шатле в компании с лекозом катила в Биориц. Всю ночь она руководила поисками беглеца. Каждая группа, каждый кордон находились на постоянной связи с центральным пультом, подключённым к полицейскому управлению. В городе перевернули вверх дном каждую автозаправку, каждый приют, каждый сквот, каждую ночлежку. Кроме того, они обратились к коллегам из Марселя с просьбой установить наблюдение за вокзалами и аэропортом, на случай, если Януша вдруг охватит тоска по родным местам, хотя она и в это не верила. Всего в её команде работало больше 300 человек. Детективы из отделения судебной полиции Бордо Сотрудники антикриминальной бригады, городские жандармы и жандармы из департамента. Руководитель следственной группы, капитан Шатле, за одну ночь превратилась в командующего армией. И все? Зря. Они не напали ни на один след. Для очистки совести они оставили по человеку у него дома и в клинике. Взяли под наблюдение его банковские счета, кредитную карту и телефонную линию. Но она и знала, что все это... «Бесполезно». Януш выскользнул у них из рук, и ошибки он не совершит. В том, что он умён, она убедилась лично. Ночью, руководя поисками и борясь с простудой, из-за которой её не покидало ощущение, что на ней надет скафандр, не дающий дышать, она исправила собственное расследование своего двуликого знакомого. Она перерыла всё прошлое Матиаса Фрера и Виктора Януша.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 отметки о приеме на работу в государственное учреждение. характеристика, выданная в больнице Поля Геро в Вильжуифе. Все выглядело вполне солидно. И все оказалось фальшивкой. Ранним утром она обратилась в Совет профессиональной медицинской ассоциации. Во Франции никогда не существовало психиатра Матиаса Фрера. Терапевтов с таким именем тоже не было. Она позвонила в больницу Поля Геро в Вильжуифе. Про Фрера там и слыхом не слыхивали. Каким образом Януш раздобыл себе все эти документы? Откуда узнал, что в клинике Пьера Жане есть вакансия психиатра? В 9 утра Анаис снова приехала в клинику. Она вызвала для беседы всех штатных психиатров. Они явились, не пряча своего недовольства. Скрытничали, как будто и в самом деле в чем-то провинились. По поводу Фрера никто не мог рассказать ничего интересного. Доктор вел себя скромно, ни с кем не общался, демонстрировал высокий профессионализм. Обманщик? Хм, невозможно. Никому и в голову не приходило усомниться в его компетентности. Из чего она и сделала смелый вывод. Фрер действительно получил медицинское образование и специализировался в области психиатрии. Но вот где? И под каким именем?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 тоже фальшивки. В тысячный раз она задавала себе один и тот же вопрос. Какой ярлык наклеить на подозреваемого? Убийца? Мошенник? Обманщик? Шизофреник? Почему он вчера приходил к ней в комиссариат? Хотел сдаться? Или сообщить ей нечто такое, что освободило бы его от всех подозрений? Или чтобы рассказать об убийстве Патрика Бонфиса и Сильвиро Бен?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 «Если бы он был убийцей, он бы так себя не вел. Кто же станет искать улики против самого себя? Тогда что же выходит? Неужели он тоже потерял память? Два беспамятных на один вокзал — это чересчур». Перед глазами мелькнул указатель Биориц. Она сосредоточилась на другом аспекте дела, который вообще ни с чем не вязался.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 Вместе с Лекозом. Козом. «Это еще что за хрень?» На выезде из города образовалась плотная пробка. Она и свышла из машины и тут же убедилась, что на улице все та же собачья погода. Под черными небесами задувал колючий ветер. Струи ледяного дождя секли лицо будто ножницами. Она козырьком приложила к глазам ладонь и увидела впереди людей в жандармской форме.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 большинство было вооружено автоматами. «Дойду до них пешком», — наклоняясь к ликозу, сказала Анаис. «Когда махну тебе, подъедешь по обочине». Анаис накинула капюшон толстовки, надетой под куртку, и двинулась вдоль ряда неподвижно стоящих автомобилей. От холода её трясло, прямо на ходу она глотнулась из пузырька микстуры. Приблизившись к вооружённым людям метров на пятьдесят, она высоко над головой подняла своё удостоверение с цветами государственного флага. «Капитан она из Шатли, Бордо!» — рявкнула она. Ей никто не ответил. Мужчины в мутных застеклённых шлемах казались чёрными роботами-убийцами, лишёнными собственного разума и подчиняющимися данному свыше приказу. «Кто тут старший?» Молчание.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 Но пока его вина не доказана, он не преступник. Презумпцию невиновности еще никто не отменял. Да он ненормальный. А вам это откуда известно? Он убил бомжа в Бордо и участвовал в убийстве двух ни в чем не повинных человек в Гитари. К тому же он психиатр. И что? Да психиатры все сами наполовину психи. Анаис не стала упорствовать. У меня встреча с майором Мартено. Как нам проехать? Произнесённое ею имя послужило паролем. Она и смахнула Лекозу, который выбрался на обочину и медленно подкатил к ней. Она прыгнула в машину и знаком поблагодарила засранца в дождевике. «Это что, из-за Януша?» — поинтересовался Лекоз. Она и скивнула, не разжимая зубов. «Лекоз», — сказал Януш, — она про себя думала, фрер. В том-то и состояла разница между ними. Перед её внутренним взором возник Матиас с банкой диетической колы в руках. Чёрные волосы, усталое лицо. Одиссей, возвращающийся домой, измученный, обессиленный, но в то же время обогащённый новыми знаниями и потому прекрасный. Этот человек представлялся ей покрытым патиной, словно античная статуя. Как должно быть славно спрятаться в его объятиях. И вдруг она вздрогнула. В тот вечер, прощаясь с ней на пороге своего дома, Фрер негромко сказал. «Убийство — довольно странный повод для знакомства. Все зависит от того, что последует дальше». Оба чувствовали, что между ними повис знак вопроса. Изо рта у них вырывались облачка пара, словно неясное, но хрустально-прозрачное будущее вдруг обретало физическую плотность.